Первое правило: не паниковать, не выказывать страха. Страх передается рыбам точно так же, как собакам и лошадям. Нужно выработать спокойную линию поведения и придерживаться ее. Беспорядочное, неуверенное поведение говорит, что жертва не контролирует себя, уязвима. Мечущаяся рыба становится общей добычей. Краб или ракушка, перевернутые волной. подставляют внутренности сотни врагов. Рыба на боку – это мертвая рыба. Вонд, стараясь выглядеть невозмутимым, ритмично двигался вперед. Большая стая мелкой серебристой р ы в ё ш к и висела в воде, словно заливное в желе. Когда к ней приблизились две большие тени, стая разделилась, образовав для охотника и дичи широкий коридор. и затем снова с о е д и н и л а с ь в плотную фалангу, будто е д и н с т в о п р и д а в а л о рыбье мелочи уверенности в себе. б о н д следил за барракудой. Она величественно двигалась вперед, игнорируя плавающую вокруг пищу, так лиса, подбираясь к с т а й к е цыплят, не обращает внимания на садок с кроликами. Броня ритма защищала Бонда, внушая барракуде что перед ней рыба еще более крупная и опасная рыба, чем она сама, несмотря на подозрительную белизну тела. Среди колышущихся водорослей черный зуб якоря выглядел зубом врага. Якорная цепь поднималась с о дна и уходила вверх в туман. Испытывая облегчение от того, что нашел свою цель, б о н д стал подниматься вдоль цепи. разом забыв про барракуду. Теперь он плыл очень медленно, наблюдая за тем, как на поверхности уменьшается и становится более отчетливым белое пятно у н н ы Барракуды не было видно, возможно якорь и цепь отпугнули ее. Сверху показался длинный корпус судна, похожий на цепелин. Механизм сложенного подводного крыла. к а з а л с я неуклюжим, неуместным здесь. Бонд на мгновение задержался у правой кромки крыла, чтобы снять показания счетчика. Внизу, слева, блестя в лунном свете, застыли два огромных винта, неподвижные, но будто заряженные огромной скоростью. Высматривая то, что он искал, Бонд двигался вдоль корпуса по направлению к винтам. У него перехватило дыхание. Да. Вот он рубец люка под в а т е р л и н е й примерно 12 футов в ширину из двух вертикальных створок. Он включил счетчик и поднес его к металлическим створкам. Стрелка пришла в движение, но показания, как и предсказывал Лейтер, соответствовали норме. Бонд отключил прибор.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 Человек в черном блестящем костюме, облитом лунным светом, как доспехи, яростно бил ластами и заряжал подводное ружье новым гарпуном. Бонд изо всех сил у ринулся к нему, тот отвел рычаг и навел на него ружье. Не успел понял Бонд, не успел, но внезапно остановившись, он пригнул голову и н р ж у л вниз. Он ощутил слабую ударную волну.